другими ведущими ботаниками и специалистами по географии растений, придерживающимися других взглядов. Наиболее видные среди них О. и Р. Кук, которым со временем присоединились Зауэр, Картер, Хатчинсон, Силу, Стефенс, Стонер и Андерсон. Все они представили исторические или генетические свидетельства того, что древний человек – переносил культурные растения через тропическую зону океанов, окружающих Новый Свет. Благодаря успехам современной археологии была получена важная ботаническая информация, неизвестная во времена Декандоля, и Меррилу становилось все труднее отстаивать категорические взгляды, которые он так упорно защищал в 20-30-х годах. Сила и убедительность негативных суждений Мерила покоились на тезисе о полном и безусловном отсутствии в обоих полушариях культурных растений общего происхождения. Это негативное свидетельство, пусть не окончательное, казалось веским аргументом против трансокеанских плаваний. Однако стоило найти хотя бы одно исключение из правила Мерила, и рухнула бы вся его аргументация. Так что Мерилу, надо было фигурально выражаясь, следить за тем, чтобы его бочка – нигде не протекала. Потеря даже одной клепки сделала бы всю бочку непригодной, и негативное суждение, обратившись к позитивным свидетельствам, ударило бы по нему с удвоенной силой. Одно из культурных растений, чье повсеместное присутствие в Полинезии ко времени прихода европейцев давно озадачивало этнологов, — батат. Сугубо американское растение это — Задолго до прибытия испанцев в Новый Свет проникло на Полинезийские острова, и от Пасхи до Новой Зеландии было основной пищевой культурой. Ни одно другое растение не занимает столь видного места в маури-полинезийских легендах о древних предках-мореплавателях и исконной родине, и во всей Полинезии от Пасхи до Гавайских островов и Новой Зеландии батат называли «кумара» с небольшими диалектными вариациями, Кумара называли этот американский вид, также аборигены древнего Перу. Дальше на север, включая Панаму, видим название К-кумара, Кумар, Умар, Кумал, Умала и Куала. Этнологи не раз пытались исключить Батат из ряда аргументов в пользу доевропейских контактов между Полинезией и Америкой. Ученые совершенно серьезно высказывали предположение, что Батат – был захвачен корнями упавшего дерева в перуанском приморье и без участия человека доплыл до Полинезии. Эта гипотеза не объясняет, как же название приплыло вместе с растением, а потому не встретило большой поддержки. Более убедительным казалось предположение, что Батат вместе со своим перуанским названием попал в Полинезию, когда в конце XVI и в начале XVII веков Первые испанские каравеллы выходили из Перу в Восточную Полинезию. Однако в 1932 году видный этнолог Диксон опубликовал исследование «Проблема бататов в Полинезии», где смог показать, что Кумара прочно укоренился во всем полинезийском треугольнике задолго до того, как там появились испанцы. Мэрил не мог ничего возразить против исторических свидетельств Диксона, и понимая, что уязвимый клубень ботата мог пересечь океан только с помощью человека, он сдался, поскольку речь шла о сугубо американском культурном растении, неизвестном нигде в диком виде. В 1946 году он выбил первую клепку из собственной бочки, признав, что аборигенные мореплаватели, во всяком случае, доходили из Нового Света до островов Полинезии. Мэрилл писал, они ввезли в Полинезию одно важное пищевое растение американского происхождения – батат, и распространили его от Гавайских островов до Новой Зеландии, задолго до прихода европейцев в Тихий океан. Затем он пошел еще дальше, и в 1954 году подчеркнул, что для успешного переноса батата требовался тщательный уход за клубнями, Аборигенные мореплаватели должны были вести из Америки живое растение кумара в соответствующей почве, иначе никакие клубни больше месяца-полутора месяцев не сохранили бы жизнеспособность во влажной атмосфере на уровне моря.